Глава вторая С новыми силами В этот день возвращаться к поиску миров я не стал. Пусть и не сильно, но слова Кары меня зацепили. Я и сам частенько задумывался о том, что не просто так вертмиры выдают у мне такие роли. Быть может, я и не гожусь ни для чего лучше, сложно сказать. Особенными успехами в учёбе я похвастаться не мог. Каких-то открытий или достижений за мной не значилось, разве что и везло мне как утопленнику. А в остальном — обычный парень. Может быть, поэтому и зацепили меня её слова, что в глубине души я и сам переживал за свой счёт. Как бы там ни было, новый день начался для меня вполне неплохо. А осознание того, что от моих успехов не зависит ещё три человека — даровало непередаваемое облегчение. Есть только я, и если мне суждено где-нибудь накосячить, то пострадаю от этого тоже только я. Да, было бы отлично начать всем вместе в одном мире, не зря же мы столько времени потратили на поиски подходящего, но и имелась возможность встретиться, начиная свою игру в разных мирах. Причём при переходе игроку давался выбор, принять новую роль или оставить старую. Из мира, наполненного магией, можно было перебраться в другой с помощью заклинаний. Где-то имелось возможность для перехода через специальные порталы. Вот только всё это упиралось в серьёзные суммы, для заработка которых нужно время. Но всё же способ имелся, а это для нас главное. С головой погрузившись в пучину новостных лент и не найдя сообщений о создании новых миров, я решил перебрать те, что попадались мне прежде. Искать начал среди тех, в которые не пустили кого-то из ребят. «Так, что мы тут имеем?» — произнёс я, перебирая варианты. «Сирота, младенец с зайчей губой, спасибо, не надо, сумасшедший старик-насильник, осуждённый на пожизненное заключение». Ха -ха -ха, не удержался я, вспомнив, как появился в теле этого индивида. Это была одна из первых попыток моего погружения. поэтому Очутившийся в смирительной рубашке, я был здорово шокирован. А когда, помимо моего желания, причудливый мозг извращенца потащил того к решётке, не сразу и сообразил предпринять попытку к сопротивлению. И вот, спустя мгновение, я уже стою с высунутым языком, упираясь лицом в прутье решётки и стучу об один из прутьев причинным местом, при этом подмигивая одной из санитарок. «Нет, пожалуй, это тоже не вариант. Что-то там у нас ещё...» мусорщик. Хм, работник службы или... А, нет, просто парень, который живёт на свалке и роется в мусоре. Такое себе. Хотя, как вариант, вполне можно попробовать. Решив, что для начала можно проверить свои силы и в этом мире, искать больше не стал. Немаловажным оказалось то, что персонаж не имел никаких явно выраженных отклонений. Обычный парень, две руки, две ноги. Да и ограничений вроде никаких Стартовый капитал не очень, но это уже мелочи. В моём случае это почти джекпот. Уже намереваясь идти к капсуле, зацепился глазами за всплывшее объявление. «Что тут у нас?» — угляделся я, вновь усаживаясь в кресло. А посмотреть был на что. Новый, едва созданный мир с космической тематикой. «Хм, а что, можно и попробовать», — решил я и бросился к капсуле. «Здравствуйте». «Пожалуйста, ожидайте, идет проверка на совместимость и поиск подходящей роли», — проговорил женский голос давно заученную мной фразу. «Поздравляем. Вы успешно прошли проверку на совместимость с нашим виртуальным миром и можете смело идти навстречу приключениям с высоко поднятой головой. Вы — капитан второго ранга Воздушно-космического флота Имперских войск». «Чего?» — не поверив в услышанное, вслух проговорил я. «А новый виртуальный мир уже начал прогружаться». Ещё недавно окружавшая меня пустота превратилась в капитанский мостик на борту космического корабля. Правда, освещение немного неприятное, а так вполне себе неплохо. Когда появился звук, я понял, чем мне не понравилось местное освещение. Проверяя на прочности барабанные перепонки, надрывалась сирена, всеми силами показывая, в какой я нахожусь ситуации «Корабль побит, двигатели выведены из строя», — донёсся механический голос ИИ корабля. «Взят курс на ближайшую обитаемую планету. Будет предпринята аварийная посадка. Посадочный модуль уничтожен. Шанс выживания экипажа — 0,3%. Всем приготовиться к аварийной посадке». <сосы> а, -а, а ну вот теперь всё понятно», — с облегчением проговорил я. И привычным движением вжал кнопку «Выход». «Капитан корабля, чтоб вас всех!» «Только настроение испортили», — выругался я и начал искать нужный мир, в котором мне предстояло стать мусорщиком. Немного успокоившийся и, найдя искомое, погрузился в капсулу и приготовился к игре. Насколько я помню, появившись в этом мире в первый раз, я оказался на свалке. Персонаж лежал на одной из наваленных здесь куч всевозможного мусора. Погружение в забытье, и вот я в игре. Ещё не до конца придя в себя, я понял, что меня кто-то трясёт. А через время, когда мир обрёл краски и появился звук, смог разглядеть творящееся вокруг. Причина, по которой моё тело тряслось, нашлась быстро. Сейчас она, перебирая механическими ножками, быстро удалялась от меня, унося в ручках-манипуляторах ногу. Мою ногу. «Эй, ты!» — заорал я. «Попадись мне, гадёныш! Я тебя на винтике разберу!» Робот очень походил по своему строению на паука. Тонкие, но даже на вид прочные конечности Небольшое овальное туловище. Башня, выполняющая роль головы, имела четыре глаза-камеры и позволяла там увидеть происходящее на 360 градусов. Робот на мгновение остановился и повернулся в мою сторону. Одна из пар его глаз зажглась красным светом и уставилась на меня. «Не кричи, кожаный! Я думать ты не живой! Не виноват!» И, развернувшись, робот вновь двинулся прежним курсом. Если честно, тон на меня напал дикий ужас, когда эта тварь обернулась ко мне. В теперешнем моём положении я ничего не смог бы противопоставить подобному существу. Даже хорошо, что, ошалев от его ответа, я не нашёл, что крикнуть ему вслед. Решив, что ещё неплохо выкрутился, я попытался взять себя в руки. Сделав над собой усилие, опустил глаза на свои ноги. Так и есть. Правую ногу оттяпал по колено. Вот же сволочь! Ещё и отрезал непонятно чем. Рана не кровоточит, не болит. Просто нет половины ноги, и всё. Да и я хорош. Руки-ноги целы. Накаркал. И что теперь делать? Опять выходить, — проговорил я, ни к кому не обращаясь. Проведя в борьбе с самим собой буквально пару секунд, уговорил себя остаться. Как бы там ни было, эту жизнь я постараюсь прожить до конца. Постоянно бегать по мирам, Перебирая наиболее подходящий, станет ошибкой и потерей времени. Разберусь, что к чему тут и пусть даже умру, какой-никакой опыт и практику из этого вынесу. А значит, вперед. В первую очередь следовало оглядеться и найти оружие. Если тут шныряют подобные кадры, то к концу дня не я их, а они меня по запчастям разберут. Возлежал я на невысокой по сравнению с остальными кучей хлама. Причем разнообразие валяющегося тут мусора впечатляло. От пищевых отходов до каких-то фантастических микросхем. Не удивлюсь, если служили они для запуска межгалактических челноков, повышенной комфортности или еще чего-то не менее эпичного. Уж больно причудливые и сложные имели вид. Осмотревшись вокруг, не увидел ничего, кроме точно таких же куч сваленного хлама, многие из которых были гораздо больше той, на которой оказался я всюду куда доставал взор, были они. Даже не представляю, какую территорию занимает это хранилище отходов. Солнце было в зените и прилично грело. Надо ли рассказывать, что аромат, разносящийся по всей территории свалки, был не из лучших? Смерть дела нещадно. Именно это словосочетание больше всего подходило к витавшему в воздухе амбре и царившей тут атмосфере. — Что же, работа непочатый край, пора начинать, — проговорил я. И начал, особенно не приглядываясь, окидывать взором всё близлежащее ко мне пространство. Необходимо было найти нечто, что смогло бы послужить мне костылем. Куски картона, какой-то плёнки, упаковки из-под продуктов питания, какие-то мешки, заполненные чёрти чем. Чего только вокруг не было. Вот только, сколько бы я ни вглядывался, ничего подходящего найти не смог. Да, среди хлама были обрезки труб, каких-то железяк, арматурин и прочего, Вот только либо вес, либо длина меня не устраивали. На моём первом уровне, о котором мне пока никто не сообщил, орудовать чем-то тяжёлым было нереально, а нечто короткое скорее затрудняло бы передвижение и мешалось. Спустившись со своей кучи, пополз вдоль рядов, всматриваясь в другие кучи, не забывая при этом оглядываться на предмет опасности. Заметив торчащую из одного из завалов материю, пополз по направлению к ней. Передвижение давалось с трудом, но, в принципе, жить было можно. Почему меня заинтересовал торчавший из земли материал? а Дело в том, что кроме нижнего бельян на мне ничего больше не было. Либо не обратил внимания в первое своё появление тут, либо вещи, что были на мне, кто-то благополучно спёр. Вряд ли они могли истрепаться или истлеть за тот короткий период, что меня здесь не было. Подобравшись к моей будущей добыче, Я с каким-то маниакальным азартом заметил, что это именно то, что мне было нужно. Из хлама торчала болотного цвета штанина. «Иди сюда, моя хорошая», — уговаривал я свою находку, лёжа на боку. Ползать по отходам жизнедеятельности разумных в обнажённом виде — удовольствие не из приятных. Ощущение, нужно сказать, на любителя. Но во мне и правда разгорелся нездоровый азарт. Никогда бы не подумал, что рыться в горах мусора будет настолько интересно. Штаны, а это были именно штаны, находились в не лучшем состоянии. Но это ни разу не испортило моего вновь приподнятого настроения. Подумаешь, ползаю по мусорке в поисках костыля и одежки Всё лучше, чем, истекая слюной, пялиться на пожилых медсестёр или веселить публику корче рожи. Таким нехитрым способом, представляя, чем бы занимался сейчас, выбери я один из тех миров, что предлагала мне система до этого, я и подбадривал себя». Отряхнув как смог штаны от пыли, начал постепенно втаскивать себя в них. Это оказалось не так просто, как мне до этого представлялось. Лёжа и имея в наличии полторы ноги, одевание штанов становилось совсем нетривиальной задачей. «От тебя завяжем узлом», — сообщил я второй штанине, продеть в которую мне было нечего. Совершив задуманное, обезопасил свой обрубок ещё и от попадания всякого мусора. Не перекись водорода со стерильным бинтом, но чем богатый Курсы первой помощи я, кстати, прошёл, как и многое другое. Основу рукопашного боя и боя на мечах спортивная стрельба и, конечно, курсы выживания. И пусть ни в одном из этих направлений я не стал профи, но небольшое представление обо всём этом имел. Как, собственно, и остальные ребята из нашей команды. Мы действительно серьёзно отнеслись к подготовке. Марк с Фазиром разработали для нас систему подготовки, нашли курсы и составили расписание. Посещали мы их все вместе, что не давало возможности кому-нибудь от них отлынивать. Собственно, никто и не собирался. Когда ждёшь чего-то, чего-то такого, что тебе действительно нравится, но в данный момент недоступно то занятие тем, что хоть немного связано с твоим любимым делом, даже слегка облегчает страдания». Да и сейчас вряд ли можно найти тех, кто отнесся бы к верт мираам несерьезно. Виртуальные миры давно перестали быть просто играми. Их индустрия развелась до такой степени, что даже средний игрок мог не заморачиваться на поисках средств к существованию. Виррт миры давали все и в случае если удастся прилично развиться или, что еще лучше прославиться, то жизнь реальная жизнь была устроена. В этом бизнесе, а это был именно он, Крутились невообразимые деньги, урвать часть из которых мы и намеревались. Ну да неважно. Рассуждать о миллионах, когда одет в штаны, найденные на помойке, дело, конечно, хорошее, но, наверное, не самое правильное. Так что вернёмся к делам насущным. А я в данный момент любовался обновкой. Ещё достаточно крепкие, пусть и изрядно потёртые в некоторых местах штаны, мне определённо нравились. Новые такие я бы и в реале мог носить. Плотная ткань, удобные косые карманы по бокам и еще пара чуть выше колен, да и неприметный немаркий цвет. Что еще нужно голому, одноногому мусорщику? «Деревянный протез с попугай на плечо и уметь круто говорить ар -р -р -р -р -р», ответил я самому себе. Вот тогда бы я был капитаном, всем капитаном капитан. Через время мне все же удалось найти оптимальный способ передвижения. Вот никогда бы не подумал, что именно движение спиной вперёд будет более предпочтительно в моём положении. Как бы я ни исхитрялся, ничего лучше придумать так и не смог. Прыгать на одной ноге было нереально, ползти на четвереньках тоже не для меня. Не было той самой четвёртой вереньки. А вот так, упираясь на обе руки, подтаскивать свой таз вперёд и снова переставлять руки по направлению движения было самое то. Со временем приспособился использовать целую ногу, чтобы не так сильно портить свою обновку волочением по земле, и дело наладилось. Враждебных существ, желающих на меня напасть, я пока не встречал. Но до меня то и дело долетали звуки какого-то зверья. Судя по ним, неизвестные пока мне твари делили добычу. «К вечеру необходимо будет найти какое-то укрытие, иначе меня тут просто сожрут», — вслух проговорил я. «Не знаю, почему начал общаться сам с собой». Быть может, от того, что было страшновато. Всё же новый мир, в котором я совсем один. Всё-таки я не бог весть, какой боец. Не спортсмен и не бывший ветеран спецподразделений, прошедший все основные конфликты. Обычный 16-летний парень, которому хочется выжить и поскорее оказаться в компании своих друзей. Покопавшись в груди рваного и покорёженного металла, отыскал небольшую заострённую полоску. Длиной не больше 20 сантиметров треугольной формы, Она как нельзя лучше подходила на роль оружия для самообороны. Не факт, что оно меня спасёт, но от мысли о том, что мне есть чем обороняться, на душе стало спокойнее. Я начал меньше внимания уделять скользящим тут и там силуэтам неизвестных существ и смог опять сфокусироваться на поисках полезных вещей. Спустя некоторое время, и почти километр, что я отпахал спиной вперёд, послышался шум. Судя по звуку, недалеко шла какая-то работа. Когда, двигаясь на звук, мне удалось преодолеть ещё около 500 метров, я был почти у цели. Из-за поворота слышался стук, грохот и лязг обрабатываемого металла. Решив не ползти по открытой дороге, мало ли кто там может оказаться, принял решение понаблюдать за происходящим из укрытия. Поэтому свернул по направлению к ближайшей куче, из-за которой и доносились звуки. Ещё на подходе, или в моём случае на подползании к вершине, Показались огромные манипуляторы, возвышающиеся над площадкой. А спустя минуту картина показалась целиком. В окружении вездесущих нагромождений хлама, в этом месте, представленного в основном металлом, располагалась площадка по переработке этого самого хлама. Слева были манипуляторы, один из которых удерживал сейчас нечто настолько покорёженное, что я даже гадать не берусь, чем это было при жизни. Механическая когтистая рука нависала над устройством, измельчавшим крупные куски в более мелкую фракцию. Результат своей работы она, не сильно заморачиваясь, выплевывала на землю, где пара рабочих сгребала их лопатами и сгружала в контейнеры на небольшой гусеничной платформе. В правой стороне площадки еще пара человек работала сваркой, разбрызгивая раскаленные капли металла в разные стороны. Там же, чуть в отдалении, огромной болгаркой здоровая детина Распиливал ещё одну металлическую конструкцию. Видимо, та не вмещалась в механическую лапу манипулятора. Вот и трудился живой человек там, где роботы не справлялись. «А это я удачно заполз», — проговорил я и на пару минут задумался. «Выползать сейчас к людям в надежде на какую-то помощь было рисковано. А вдруг те, если и не прибьют, то прогонят меня? Пожалуй, на людскую доброту ставку сейчас делать не будем» ведь в случае опасности даже убежать не получится. Немного отступив, я сполз чуть пониже и принялся обустраивать себе укрытие. Стараясь не сильно шуметь, разгрёб в сторону всякое барахло и полез в образовавшееся углубление. Поместился я целиком, без особых проблем. Набросав сверху всевозможного хлама и прикрывшись найденным тут же куском пластика, решил не дожидаться вечера, а выйти пока в реал. Благо заняться было чем. План был достаточно прост. Я хотел дождаться, когда рабочие уйдут, и воспользоваться их инструментами. А еще, кроме прочего, я заметил самую важную вещь, что вообще могла существовать на этой чертовой мусорке — терминал. И если я не ошибаюсь, то это именно тот терминал, что был мне сейчас так необходим. Нужен он был не для оплаты налогов или перевода денег со счета на счет, хотя и это он позволял. Оказавшись здесь и не обнаружив игрового интерфейса, я не растерялся только потому, что уже знал о том, что так бывает. В некоторых из игровых миров интерфейс дается сразу, и ты незамедлительно мог приступить к прокачке своего персонажа. В мирах, наполненных магией, тебе необходимо было найти камень силы, который осуществит твою привязку к данному миру. То есть дарует тебе интерфейс и возможность возрождаться в случае гибели. В более развитых мирах такими функциями обладали вот такие терминалы, и это было далеко не всё, что они могли. Терминалы предоставляли доступ к покупкам в игровом магазине и на аукционе, а местный, располагающийся на пункте переработки, ещё и принимал материалы, видимо, покупая их. За то время, пока я наблюдал за рабочими, те несколько раз загружали в него тот самый измельчённый металл. Кредиты и возможность покупки игровых вещей — это то, что было мне сейчас так необходимо. Ну и пошарить по имеющимся на площадке домикам тоже не помешает. Мало ли что могло заваляться у местных рабочих. Ну, а пока выход.